20. Когда нехлюдов проснулся из возщики уже давно съехали. Хозяйка напилась чаю и, оттирая платком потную толстую шею, пришла сказать, что этапный солдат принес записку. Записка была от Марипалны. Она писала, что припадок Крыльцова серьёзнее, чем они думали. Мы одно время хотели оставить его и остаться с ним, но этого не позволили, и мы повезём его, но всего боимся.

Постарайтесь устроить в городе так, чтобы, если его оставит, оставили бы кого-нибудь из нас. Если для этого нужно, чтобы я вышла за него замуж, то я, разумеется, готова. Нихлюдов послал мало в на станцию за лошадьми и поспешно стал укладываться. Он ещё не допил второго стакана, как перекладная тройка, звеня колокольчиками и гремя колёсами по замёрзшей грязи, как по мостовой подъехала к крыльцу.

Расплатившись, стел Сташеей хозяйкой, Нехлюдов поспешил выйти и, усевшись на переплёт телеги, велел ехать как можно скорей, желая догнать партию. Недалеко за воротами паскотины он действительно догнал телеги, нагруженные мешками и больными, которые грымыхали, по начинавшейся накатываться замёрзшей грязи. В скобках: офицера не было, он уехал вперёд.

Солдат, очевидно, выпивший, весело болтая, шли сзади и по сторонам дороги. Телег было много. В передних тесно сидел человек по шести слабых уголовных. На задних трёх ехали по три на подводе политические. На самой задней сидели на водворов грабец и Кондратьев. На второй Ранцева, Набатов и та слабая женщина в ревматизмах, которой Марпална уступила своё место.

На третьей, на синей подушках лежал Крыльцов. На облучке подле него сидела Марьпална. Нехлюдов остановил ямщика около Крыльцова и пошёл к нему. Выпевший конвойный замахал рукой на Нехлюдова, но Нехлюдов, не обращая на него внимания, подошёл к телеге и, держась за грядку, пошёл рядом. Крыльцов в тулупе и мирлушковой шапке с завязанным платком ртом казался ещё худее и бледнее.

Прекрасные глаза его казались особенно великие и блестящие. Слабо качаясь от толчков дороги, он, не спуская глаз с Смотрел на них Людова, и на вопрос о здоровье только закрыл глаза и сердито закачал головой. Вся энергия его, очевидно, уходила на перемещение толчков телеги. Марь Палны сидела на другой стороне телеги. Она переглянулась с Нехлюдовым значительным взглядом, выражавшим всё её беспокойство о положении Крыльцова.

И потом сейчас заговорила весёлым голосом. Видно устался офицер. Закричала она, чтобы быть слышной из-за грохота колёс нехлюдову. С бузовки на сняли наручники. Он сам несёт девочку, и с ними идёт Катя и Симонсен, и вместо меня Верочка. Крыльцов что-то, чего нельзя было расслышать, сказал, указывая на Марию Палну, и нахмурившись, очевидно сдерживая кашель, закачал головой.

Нихлюдов приблизил голову, чтобы расслышать. Тогда Крыльцов выпростал рот из платка и прошептал: "Теперь гораздо лучше. Только бы не простудиться". Нихлюдов кивнул утвердительно головой и переглянулся с Марьпалной. "Ну, что проблема трёх тел?" прошептал ещё Крыльцов и трудно, тяжело улыбнулся. "Мудрёное решение". Нихлюдов не понял.

Марпална объяснила ему, что это знаменитая математическая проблема определение отношения трёх тел: солнца, луны и земли, и что Крыльцов в шутя придумал это сравнение с отношением Нехлюдова, Катюши и Симонсона. Крыльцов кивнул головой в знак того, что Марпална верно объяснила его шутку. "Не за мной решение", сказал Нехлюдов. "Получили мою записку? Сделаете?" спросила Марпална.

непременно, сказал нихлюдов, и заметив недовольство на лице Крыльцова, отошёл к своей повозке, влез на свой провиснувший переплёт и держась за края телеги, встряхивавшей его по колчам не накатанной дороги, стал обгонять растянувшуюся на версту партию серых халатов и полушубков кандальных и парных внаручях.

На противоположной стороне дороги нихлюдов узнал синий платок Катюши, чёрное пальто Веры Фремовной, куртку и вязаную шапку и белые шерстяные чулки, обвязанные вроде сандали и ремнями Симонсона. Он шёл рядом с женщинами и что-то горячо говорил. Увидав нихлюдов, женщины поклонились ему, а Симонсон торжественно приподнял шапку. Нихлюдов не имел ничего сказать,

и не остановив ямщика, обогнал их. Выехав опять на накатанную дорогу, ямщик поехал ещё скорей, но беспрестанно должен был съезжать с накатанного, чтобы объезжать тянувшиеся по дороге в обе стороны обозы. Дорога вся изрытая глубокими колеями шла тёмным хвойным лесом, пестревшим с обеих сторон яркой песочной желтизной, не облетевших ещё листьев берёзы и лиственницы.

На половине перегона лес кончился. Из боков открылись елани, в скобках поля. Показались золотые кресты и куполы монастыря. День совсем разгулялся, облака разошлись, солнце поднялось выше леса, и мокрая листва, и лужи, и куполы, и кресты церкви ярко блестели на солнце. Впереди направо все заи дали забилили далёкие горы.

Тройка въехала в подгорное большое село. Улица села была полна народом, и русскими, и народцами в своих странных шапках и халатах. Пьяные и трезвые мужчины и женщины копошились и голдели около лавок, трактиров, кабаков и лазов. Чуствовалась близость города. Подстегнув и подтянув правую пристегную и пересев на козлых бочком так, чтобы

Вожди приходили с направо, ямщик, очевидно, щеголяя, прокатил по большой улице и, не сдерживая хода, подъехал к реке, через которую переезд был на пароме. Паром был на середине быстрой реки и шёл с той стороны. На этой стороне десятка два возов дожидались. Них людо пришлось дожидаться недолго. Забравший высоко вверх против течения паром, не сомой быстрой водой скоро подогнался к доскам пристани.

Высокие, широкоплечие, мускулистые и молчаливые перевозщики в полушубках и броднях ловко привычно закинули чалки, закрепили их за столбы и, отложив запоры, выпустили стоявшие на пароме вазы на берег и стали грузить вазы, сплошь устанавливая паром повозками и шарахающимися от воды лошадьми. Быстрая, широкая река хлестала в борта лодок парома, натягивая канаты.

Когда паром был полон, и нехлюдовская телега с отпряжёнными лошадьми, сжатая со всех сторон возами, стояла у одного края, перевозчики заложили запоры, не обращая внимания на просьбы не поместившихся, скинули чалки и пошли в ход. На пароме было тихо, только слышались топот ног перевозчиков и стук о доски копыт переставлявших ноги лошадей.